А я любила слушать его рассказы о сестрах Фабиан, Софи и Гаде, о его доме в Швеции, о его путешествиях по разным странам. Я была не так сдержана, как он. Аксель прекрасно понимал, что за нами следят, и заботился о моей репутации. Он знал, что я окружена шпионами и врагами, но не говорил мне об этом, потому что мы стремились сохранить легенду о том, что в наших отношениях нет ничего необычного. Он был просто чужеземцем, гостем при нашем дворе, и поэтому, естественно, я была несколько более гостеприимна с ним, чем если бы он был французом. Это были идеалистические взаимоотношения. Мы оба знали, что большего между нами быть не может. Но именно такие отношения были нам особенно дороги. Аксель не мог стать моим любовником. Мой главный долг состоял в том, чтобы производить на свет детей Франции, у которых не могло быть иного отца, кроме короля. Но все же мы позволяли себе предаваться неистовым и прекрасным мечтам. Наша любовь была подобна любви Трубадора к даме, которую он мог обожать только так вот издалека. Это чувство соответствовало моему настроению, и я не заглядывала вперед, дальше настоящего. Я приглашала его на партию в карты, и если узнавала, что он приходил на вечеринку, на которой я приняла решение не присутствовать, то писала ему, что очень огорчена этим. Узнав, что он был капитаном королевских легких драгун, я выразила желание увидеть его в мундире. В следующий раз Когда он появился передо мной, он был одет в мундир. Я никогда не забуду, как он выглядел в этом романтическом костюме. В синем камзоле поверх белого мундира, облегающих замшевых бриджах и военной фуражки цилиндрической формы, украшенной двумя перьями, синим и желтым. Кое-кто заметил, как я была переполнена чувствами при виде зрелища, которое он представлял собой. Я не могла оторвать от него глаз. С его бледной кожей, белокурыми волосами и этими сверкающими темными глазами он казался божественным. Я подумала, что никогда прежде не испытывала таких чувств по отношению к другим мужчинам. После этого моя дружба с ним стала широко обсуждаться, и его начали считать одним из моих любовников. Чары были разрушены, и вскоре после этого он сказал мне, «Если я останусь здесь, то принесу вам только вред». Холодный ужас обуял меня. Я ответила, что привыкла к клевете. «Если ее будет немного больше», Это не причинит мне никаких дополнительных неприятностей. А я вызван на дуэль любого, просмелится сказать что-нибудь плохое о вас в моем присутствии. Настоящий герой романа. Он был безукоризненным во всех отношениях. Говорил все это искренне и с радостью умер бы ради меня. Я знала это. Ради меня он был готов даже уехать. Габриэла де Поленяк старалась утешить меня. «Как я несчастна из-за того, что со мной так обращаются», — сказала я ей. А потом я рассмеялась. «Но если люди с такой злобой распускают слухи о том, что у меня якобы есть любовники, то с моей стороны действительно странно обходиться вовсе без них, в то время как молва приписывает мне такое великое их множество». Габриэла, несомненно, думала, что это и в самом деле странно с моей стороны. Вряд ли хоть одна женщина в моем положении обошлась бы без этого. Конечно, с моей стороны было глупо окружать себя такими людьми. Поэтому ничего удивительного нет в том, что меня подозревали в таком же непристойном поведении, каким отличались и мои приближенные. Даже Габриэла была любовницей Вадриэля. При этом любовников всех этих женщин приписывали также и мне, потому что я часто встречалась с ними в апартаментах моих подруг.